к нему относились не только заложенный земельный участок и недействующий ретейный завод, но и некоторые патенты на изобретения, автором которых был Лафарк. От этих патентов он ждал в будущем многого. По-видимому, Мари разделяла его мнение, иначе изменение завещания не имело бы никакого смысла. Уже в декабре Обнаружилось, что Лафарк и Мари рассчитали правильно. Шарля вызвали в парижское патентное ведомство, чтобы вести переговоры о денежном вознаграждении. В начале декабря Лафарк отбыл в Париж, но переговоры о патентах не принесли желаемого успеха. Поэтому он взял кредит в 25 тысяч франков и заложил в счет его, не измещая о том Мари, ее состояние. Но Мари тоже не оставалась бездеятельной. Пока муж посягал на ее состояние, она посягнула на его жизнь. 19 декабря она послала управляющего Дениса, доверенного мужа и сообщника в его операциях с дутыми векселями, в Люберзак к аптекарю Эссортье. Аптекарю она писала, все меня сжирают крыши». Я уже пробовала применять гипс и вороний глаз, чтобы избавиться от них. Ничего не помогают. В состоянии ли вы доверить мне немного мышьяка? Можете положиться на мою осторожность. Кроме того, я хочу еще один фунт сладкого миндаля. Два дня спустя Мари передала миндаль своей свекрови, чтобы та испекла рождественский пирог, который невестка хотела послать мужу в Париж. Мышьяк она вручила Денису. Он должен был приготовить из него крысиные пирожки, замешанные на мышьяке мучные лепешки, и разложить их в доме против крыс. Мари попросила свекровь приложить к пирогу письмо и сообщить Шарлю, что пирог испечен его матерью. Старая женщина удивилась странной просьбе, но написала это письмо. Мари заставляет, чтобы я написала, что испекла твой любимый пирог. После этого Мари через Дениса отослала посылку с пирогом на почту. Незадолго перед Рождеством Лафарк навестил своего тестя. Он показал пирог, полученный им из гландье и съел от него большой кусок. Через полчаса Лафарк метался от боли. Его горло горело огнем, сильные боли почти лишали его сознания. Тести опасался, что это начало холеры. Симптомы ему были известны со времени египетской кампании. Но в последующие дни Лафарг поправился. Тесть его успокоился, что это была не холера. 3 января Лафарг вернулся в Легландье. Вечером Мари подала ему трюфели. Сразу после ужина у Лафарга открылась жестокая рвота. Ему было так плохо, что он лег в постель. На следующий день его состояние не улучшилось. Мать собиралась послать за доктором Бордо, но Мари возразила, разве Шарль болен, он просто хочет, чтобы его пожалели. Он слишком изнежен. Она обратилась к мужу. Не правда ли, дорогой, ты такой больной? Ты, наверное, очень страдаешь. С торжествуя она крикнула свекрови Смотрите. Теперь он доволен, ему только хочется немного сочувствия. На другой день. Мать Лафарга позвала доктора Бордо, старого домашнего врача семьи. Он знал Лафарга с детства. Обследовав больного, Бордо установил сильное раздражение желудка Лекарство быстро поставит на ноги больного. Когда Бордо прощался, Мария вела его в сторону и попросила выписать рецепт на мышьяк из-за 8 января Денис получил по рецепту и принес из аптеки 4 грана мышьяка. Состояние Лафарго ухудшилось. Больше всего его мучили жженья в горле и резкие колики в кишечнике. 10 января Мари снова послала управляющего Дениса за мышьяком, но на сей раз в другую аптеку Денис получил за 20 су 64 грана мышьяка. Лафарк вскоре впал в глубокую апатию, прерывавшуюся лишь приступами боли. Несмотря на его сопротивление, тошноту,